«Должен бы я был сказать ему, что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средства заинтересовать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают. И вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе,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 Главное же, ему нужно было ехать не откладывая, надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеяно зима, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.